Сороковая. Эми. Меня едва не стошнило, когда я выходила из такси, одновременно пытаясь справиться с приступом паники, от которого мне хотелось завалиться в бар или заползти обратно в кровать, натянув одеяло на голову. Теперь я ненавижу даже внешний вид, кроссфайр-билдинг. Алле отобрала у меня все, что доставляло мне радость, чем я гордилась, превратив это в то, что меня пугает. Поправив юбку, я останавливаюсь на тротуаре и подбадриваю себя. Сегодня мой наряд идеально копирует образ лили. Това подобрала длинную неспадающую черную юбку с батальонами облегающую белую рубашку и маленький приталенный черный кожаный жакет. Верхние пуговицы рубашки расстегнуты, демонстрируя глубокий вырез в области декольте. Оно уместно, если верить мнению Товы, заявившей, что остальные части тела надежно прикрыты а грудь у меня маленькая. Мой образ дополняет многочисленные золотые цепочки и золотой кулончик, свисающий поверх жилета. Золотые серьги и помада кровавая лилия завершают образ. Весь вечер и все утро я провела в раздумьях о том, что мне следует надеть. Тяжело возвращаться в Бахаранфарма после такого оглушительного провала. После всего, через что мне довелось пройти из-за алии. Я хочу всего лишь каплю чертового сочувствия. А еще хочу выглядеть так, будто полностью оправилась после коварного удара и теперь в состоянии управлять своей компанией. Поиск одежды, сочетающей в себе элегантность и строгость, чертовски сложное занятие, требующее определенного вкуса, который у меня, видимо, присутствует. Возможно, намного проще было надеть облегающее платье и дополнить образ серьгами. Ладно. «Независимо от моего выбора, в голове играет энергичная музыка. Эта Лили любезно прислала подборку своих музыкальных треков, чтобы оказать знак внимания, пока я поправлялась после кошмарного визита к стоматологу. Поскольку она тоже проходит восстановительный период, а я не хотела показаться эгоистичной овцой, я отправила ответ — подписанный экземпляр книги Сюзанны в мягкой обложке». Я хотела отправить и бутылку вина, но когда спросила Витта про ее предпочтение, белое или красное, он ответил, что она совсем не пьет. У нее какая-то аллергия или дело в другом? Поинтересовалась я. Полагаю, это устоявшиеся личные предпочтения, уклончиво ответил этот надменный лакей. Он даже не сообщил мне адрес их нового тайного убежища. Витта отправил ко мне курьера, чтобы он забрал и передал книгу. Этот мужчина определенно меня ненавидит, но наши чувства взаимны. Я поворачиваю в сторону Crossfire Building и замечаю Райана Лэндона, направляющегося прямиком ко мне. Я останавливаюсь. Он быстро прорезает толпу людей, столпившихся на углу улицы в ожидании зеленого сигнала светофора. Он одет в полосатый темно-синий костюм. В одной руке держит кофе на вынос, а в другой — черный кожаный портфель. Он сердито хмурится, что нетипично для него. Я никогда не думала, что у такого милашки могут залечь такие зловещие морщины над его темными бровями. Я жду. Он смотрит в мою сторону, но его мысли витают где-то в облаках, а затем он приходит в себя и фокусирует внимание на мне. Мгновение спустя выражение его лица меняется, появляется добродушная улыбка. Он уже напротив меня, и я начинаю свой придирчивый осмотр. Да, этому парню не хватает утончённого колорита Дариуса или свирепой мужественности Кейна, но он все же по-своему красив. Высокий, подтянутый, с сексуальной улыбкой и непринужденной уверенностью в своей неотразимости. «Эми», — произносит он, поравнявшись со мной, «я увидел тебя и подумал, что ты кого-то мне напоминаешь. Ладно, сегодня ты выглядишь просто великолепно. Как у тебя дела? Все чудесно, спасибо». «У меня действительно улучшилось настроение, поскольку я поняла, что он разглядел во мне Лили». Начинает кружиться голова. Цвет волос, наряд, цвет губной помады — все совпадает. Взволнованная подобными мыслями, я стараюсь придать себе небрежную сексуальность и уверенность, свойственные Жене Кейна. «Ты тоже отлично выглядишь. Хочешь зайти в офис?» Он кивает. «Да, Аля хочет кое-что обсудить со мной». Ладно, лучше уж ты, чем я. Ты можешь отвлечь ее на весь день, может, неделю или даже на всю оставшуюся жизнь. Он искренне смеется, и звук его смеха кажется мне теплым и приятным. Да, он определенно интересная штучка. Возможно, я мог бы испортить ей утро, но я встречусь с ней во время обеденного перерыва. Не хочешь подняться наверх? Он идет рядом, и мы одновременно благодарим сотрудника, придерживающего входную дверь. Кстати, что у тебя сегодня на повестке дня? Я посмотрю рекламные предложения для Екро Плюс, чтобы убедиться, что там все в порядке. А потом подумаю, сможем ли мы переработать подход компании к социальным сетям. В течение многих лет мы использовали одни и те же визуальные образы, шрифты и цвета. Пришло время что-то менять, ведь у нас впереди громкий запуск новой линейки продуктов. «Приятно просто болтать о работе, даже если в данный момент я совсем ничего не знаю о ходе дел. Я незаметно вытираю потные ладони об юбку. Биологически активная добавка, якобы восстанавливающая функции печени, ни капли не помогает. По крайней мере, у меня еще остался личный запас обезболивающих». Кросс свалил на Бахаран всю тяжелую работенку. Произносит он для поддержания разговора, когда мы останавливаемся на стойке регистрации чтобы отметиться в базе службы безопасности. Я вызывающе смотрю на охранника, словно хочу спровоцировать его на какую-нибудь глупость. Например, попросить меня пройти идентификацию. Он хмурится, но благоразумно молчит и быстренько фотографирует Райана при помощи специального портативного устройства, а затем распечатывает гостевой пропуск и вставляет его в нагрудный бейджик. «Пожалуйста, верните этот пропуск на обратном пути». Я закатываю глаза. Он не полный идиот, он уже бывал тут раньше, иначе бы его имени не было в списках. «Да все в порядке, Эми», — произносит он, приветливо улыбаясь охраннику. «Благодарю вас». Мы проходим через турникеты и ждем лифт. Что же касается корпоративного сотрудничества, начинает я Яни в состоянии промолчать. «Ты же знаешь, что это из-за Алии, да? Этим должна заниматься она». Возможно, но если Кросса что-то не устраивает, он берет дело под личный контроль, поэтому Аллея не любит встречаться с ним лицом к лицу. И мало кому это под силу. А тебе? Ну, я пытаюсь, и иногда у меня получается. С улыбкой отвечает он, из-за чего я уже чувствую некое подобие влечения. Я понимаю, что Ланкорп не стала бы успешной компанией, если бы Райан всегда был покладистым и добродушным. Но я и не думала, что он хитер и коварен. Мы ждем перед лифтом, который должен приехать раньше остальных. Когда из него выходят люди, мы вместе с толпой заходим в кабину, и нас зажимают в самом дальнем углу. Я замечаю, что Райан в прекрасной физической форме. Он прижимается ко мне, и я даже через ткань чувствую каменные мышцы. «Наш этаж», — отмечает он, когда лифт останавливается на десятом этаже. Мы прибираемся через толпу. Вместе доходим до кабинета Алии и прощаемся. Невозможно спокойно пройти мимо кабинки Кейна. Пустое рабочее место кажется черной дырой, поэтому в воздухе отсутствует привычная энергия. Все Арманды вместе взятые не могут заменить Кейна. Он — само сердце компании, источник ее жизненной силы. Кейн мотивирует сотрудников на новые подвиги, но без него этим никто не занимается. Я подумываю зайти поздороваться с Дариусом, но потом отказываюсь от этой идеи. Я даже не сказала ему, что сегодня появлюсь на работе. Просто поцеловала на прощание, проводила взглядом, а затем бросилась собираться. Я не знаю, почему решила умолчать о планах. Думаю, просто не хотела, чтобы он начал отговаривать меня или прочитал мне лекцию о способах взаимодействия с его матерью. В этом наша проблема. Единственное время, когда он хочет видеть мою активность, в момент нахождения на его члене. «Возможно, я должна чувствовать себя особенной, но ощущаю лишь собственную бесполезность. Бесполезная Эми». Уныло усмехнувшись, я открываю дверь в свой кабинет и замираю прямо на пороге. Я начинаю осознавать горькую правду. «Меня не низвели» — Даранга безмолвный секс-куклы. «Когда мы с Дариусом занимаемся любовью, я даже не осознаю этого, пока оргазм не возвращает меня в реальность». Я годами успокаивала себя, что мне просто повезло с таким горячим мужем, обладающим неуемным сексуальным влечением. Но в последнее время, я не знаю, просто что-то изменилось. Я стала неудовлетворенной, озлобленной. Стала чувствовать себя так, будто заперта в слишком тесной коже, которую необходимо срочно содрать. И содрать немедленно, потому что я начинаю задыхаться. Этот офис намного меньше прежнего. В угловые помещения можно загнать целую машину, а в этот будет чудом, если сюда поместится хотя бы велосипед. Тем не менее, кабинет выглядит просторнее, чем прошлый закуток, доставшийся Хорнсворту. Дариус освободил пространство по максимуму. Вместо угрюмых книжных полок установил прозрачные стеклянные стеллажи, оставив место для маленького диванчика и столика в углу. Массивный письменный стол превратился в маленький столик на изящных ножках но всего с одним выдвижным ящиком. Напротив него встали два серых кожаных кресла для посетителей. Тут же маленькая серебряная барная стойка с хрустальным графином для ликера и бокалами из настоящего хрусталя. У меня уже текут слюнки. На полках стоят наши совместные фотографии в серебряных рамках, а мой диплом висит над барной стойкой. Стены выкрашены в холодный голубой цвет. Такого же оттенка бархатное рабочее кресло и диванчик. Я вздыхаю. Такая цветастая жизнерадостная палитра больше подходит Дариусу, а не мне. Я беру на заметку купить несколько натуральных кристаллов, чтобы украсить эти безликие полки. Если снять со стены мой диплом, имеющий значение только для меня, то на освободившееся место можно повесить изысканное произведение искусства, а еще можно избавиться от этой барной стойки. Мой взгляд задерживается на графине, наполненном драгоценной и опьяняющей жидкостью. Привет! Как ты себя чувствуешь? Я оборачиваюсь на звук знакомого голоса и облегченно вздыхаю: Господи, Клариса, ты все еще тут. Миниатюрная блондинка улыбается. Ты прекрасно выглядишь. Мне правда нравится твой наряд. Жаль, что я не могу носить длинные юбки. Клариса ростом с ребенка, но работает лучше трех мужиков. Она стала моей первой сотрудницей в сливках общества, и я чувствую себя ужасно, ведь мне даже не пришло в голову подумать об ее судьбе. «Мы скучали по тебе», — продолжает она. «Я тоже скучала по себе». «Я внезапно делаю шаг вперед и обнимаю девушку. Я не люблю прикасаться к людям, но постоянно напоминаю себе о том, как Лили обняла меня, и я навсегда запомнила силу ее объятий. Правда, я решила использовать другие духи, которые не будут лишний раз напоминать мне об этой сцене». Клариса крепко прижимает меня к себе, и я думаю, что мне следует почаще прибегать к тактике с дружескими объятиями. Они прекрасно сочетают в себе интимность и агрессию. Итак, я вернулась. Я стараюсь придать своему голосу радостной интонации, бросаю сумочку прямо на стол, поскольку в кабинете нет шкафчика для сумок. Дарюс заботливо обустроил мое рабочее пространство, но он понятия не имеет о том, что нужно каждой женщине. Сначала мне понадобятся коды доступа к общим корпоративным файлам. Я попробовала старые пароли, но они не подходят. Она кивает. Я принесу. Присев на диванчик, я жестом приглашаю Кларису присоединиться. Кто руководит рекламным направлением? Она закрывает за собой дверь. На ней надеты серые брюки, темно синяя блузка в горошек и удобные балетки. Свою фантазию она выплескивает в подборе аксессуаров. Я сразу обратила внимание. На ярко-красной сережке из искусственного камня. А ле, если ты спрашиваешь о направлении в том виде, который ты еще застала? Да, я заметила, что насчет запуска новой линейки косметических средств. Неплохо, работа продвигается. Клариса присаживается. У нас есть Ева Кросс и Розана, так что коммуникация происходит достаточно быстро. Я видела ваши наработки. У вас все получилось в таком духе. Ага. Не хочу критиковать работу, но получилось как-то по-больничному. У меня снова потеют руки, поэтому я вытираю их об юбку. Девушка закатывает глаза. Все из-за того, что Алия хочет подчеркнуть вклад Бахаран Фарма в разработку этих формул. От бренда Кроссов нам досталась роскошь, отсылка к потаканию своим желаниям и гедонизму, поэтому упаковка получилась довольно-таки люксовая. Через эту концепцию Алия мечтает продемонстрировать тесное сотрудничество компаний. При этом нужно выдвинуть, кроссов на первый план, а бахаран, проделавший большую часть работы, продемонстрировать в виде скромного, но надежного партнера. Ладно, я поняла. Дай-ка посмотреть, что у вас в итоге получается. Девушка встает на ноги, стараясь не смотреть в сторону алкоголя. Черт возьми, мне не нужна! выпивка потому что у меня нет проблем с алкоголем, а проблемы с памятью возникают вследствие неправильного питания, недостатка питьевой воды и нерегулярных физических нагрузок. Мне просто нужен своеобразный обряд очищения, чтобы быть готовой к схватке со всем миром, и с Армандами в частности. Мне хватит этой пары недель на перезагрузку, чтобы привести себя в норму. Просто возвращение Лили стало для меня диким стрессом. «Сколько нас осталось?» Внезапно спрашиваю я. Клариса останавливается в проходе, держась за дверную ручку. «Трое. С тобой четверо». «Трое? Черт возьми!» — восклицаю я. «Ведь на момент поглощения Бахараном у нас было 12 сотрудников». «Что случилось?» — Клариса пожимает плечами. Алия быстро сократила большую часть отдела, и, наверное, это было правильное решение, ведь теперь мы работаем только для Бахаранфарма, так что... Стоп. Что ты сказала? Да, с тяжелым вздохом подтверждает она, откидывая челку со лба. Девушка укоротила стрижку. Теперь ее волосы едва ли достают до плеч. Ей идет. Мы потеряли половину клиентов, с которыми работала Алия. Мы не справились со своими задачами. Эми, теперь у нас даже нет корпоративного сайта. Стены моего кабинета начинают раскачиваться. На краткий миг все погружается во тьму, Кровь шумит в ушах. Господи, почему Дариус ничего не сказал? Почему он обещал вернуть мою компанию, если ее больше не существует? Сливки общества управляли аккаунтами певцов, спортсменов, знаменитостей и целых корпораций. Нашей целью было постоянное увеличение показателей. Поэтому мы заключали долгосрочные контракты с каждым клиентом. Каждым. Клиентом. Каждый. Чёртов. Раз. И как вся работа могла превратиться в прах? «Эй!» — Клариса делает шаг в мою сторону. «Я думала, ты сама этого хотела. Думала, что ты решила сосредоточиться на семейном бизнесе. Они не моя семья. Они чертовы кровопийцы, сосущие кровь из всех живых организмов». С этими криками я хватаюсь за лоб, пытаясь унять головную боль. «Черт!» Я позволяла Али помыкать мной, а она выталкивала меня прочь. «Чертова сука!» Она так и не смогла смириться с тем, что я смогла чего-то добиться без посторонней помощи все чем она занималась в своей жалкой жизни так это таскалась за членами разных мужиков клариса поспешно запирает дверь я вскакиваю мне плевать если она меня слышит мне плевать на всех кто может подслушивать это же долбаная правда ты же не хочешь еще одного инцидента разве не хочу я разнесу это место на куски мои ногти впиваются в ладони я просто дай мне минутку ладно да конечно хорошо Я э, просто схожу за паролями для тебя и остальных. Спасибо. Я обхожу стол, присматриваясь к серебряной барной стойке. И вообще, зачем эта штука в моем кабинете, если у меня даже нет клиентов? Мне нельзя пить алкоголь дома, но на работе. Эми. Я смотрю на Кларису. У нее ласковые карие глаза. Ты уже сорвалась однажды, и это может повториться. Верно. С усмешкой соглашаюсь я покачивая головой. Девушка уходит, закрыв за собой дверь. Я сажусь в рабочее кресло и с удивлением понимаю, что оно слишком жесткое. Очевидно, никто не подумал о том, что я и правда буду тут сидеть. Я смотрю на стену, за которой находится кабинет Дариуса. У меня внутри все бурлит от злости. Он обманул меня, наплевал на дело всей моей жизни и не смог противостоять своей матери. Я испытываю такое отвращение, что от воспоминания об его прикосновениях несколькими часами ранее у меня по всему телу бегут мурашки какой ничтожный кусок дерьма черт как теперь все исправить мне придется начинать все с самого начала хочу ли я возрождать компанию оставаясь под крылом бахарана с одной стороны я заслужила право использовать все доступные мне ресурсы компании с другой я снова повторю глупую ошибку если буду сидеть и ждать другого результата Самая большая проблема заключается в том, что моим последним клиентом остался Бахаран. А это весьма жалкий пример того, что может делать моя команда. Новая рекламная кампания выглядит отстойно, устарела и, что еще хуже, откровенно скучно. Но я могу заставить ее работать, всего лишь внеся кое-какие изменения. Тогда у меня появится новое портфолио а после запуска новой линейки косметики я положу в свой портфель успешный кейс сотрудничества сразу с двумя разными компаниями. К сожалению, этим я буду помогать Бахарану, чего мне совсем не хочется делать. Разве я дала им слишком мало? Впрочем, я наконец-то докажу Али, что она ошибается, или я могу просто убраться к чертовой матери. Могу сделать заявление, что сливки общества стали настолько успешным проектом, что их выкупили люди из Бахаранфарма, и мое детище перешло на качественно новый уровень. Я могу использовать новые возможности и приложения. Сами платформы являются лишь одним из составных компонентов. В этом деле наиболее важным является успешная доставка послания конечному потребителю. К счастью, я еще не забыла, как это нужно делать. Со всем остальным мне поможет Клариса. Моя сумочка на столе начинает вибрировать, и я открываю ее, копаясь в поисках телефона. На экране отображается фото человека, которого невозможно забыть, хотя с момента последней нашей встречи прошли годы. Переносится скошено в сторону из-за старой травмы, или нескольких, или перелома, который неправильно вправили. Густые брови подчеркивают облысение передней части головы. Губы пухлые и сочные, но глаза темные и пустые. Мышцы накачаны до такой степени, что невозможно понять, как они умещаются в его теле. Эми Арманда. Приветствую я. Э, -э, -э, -э, -э, -э возникает неловкая пауза. Я пытаюсь дозвониться до да Эмисирл. Голос имеет ярко выраженный восточноевропейский акцент. Это моя девичья фамилия. Я успела выйти замуж. Приятно слышать вас, мистер Ласка.